С 20.000 наёмных солдат Валтасар двинулся на север, чтобы преградить путь персидским войскам. Ни с Ановником, ни на Бусардару не удалось его обозреть. Он во что бы то ни стало хотел сразиться с Киром, чтобы показать ему, каков вавилонский царь. Видно, перс забыл, что в Вавилоне это не слабая Лидия или безрассудная Медия, буйная войинственным пылом. Полтасар не успокоился до тех пор, пока не уселся в свою боевую колесницу, и пыль не заклубилась под копытами его коней. Торопясь, на север он велел гнать лошадей галопом. Царь полагал, что выбрал наиболее подходящий момент для внезапного удара, что силы персов после штурма Медийской стены еще распалены, и враг не сможет оказать серьезного сопротивления. Царя сопровождал Набиила брата. Понимаешь, что доверить войско Волтосару, значит обречь его на верную гибель. Набусардар послал с ним набиил брата, чтобы тот опекал и берёг солдат от беды. Командование армией также было возложено на Набиил брата. По дороге на север царь лестью и угрозами добивался от Набиил брата признания, что он Волтосар мудрейший властелин и искусный полководец, не чита навуходаносру и Набиила брат не смеет отнимать у него возможность доказать это на деле. Устав от его болтовни, Набиила брат не вслушивался в слова царя и молчал. И Болтасар, истолковав его молчание как знак согласия, успокоился. Величественно откинувшись на сиденье, он упивался своей решимостью и отвагой. Закутавшись в пурпурный плащ, под которым был надет толстый панцирь, он бормотал себе под нос. «Если теперь мне явится во сне мертвый великан и примется уверять, что только он был истинным царем, я смело взгляну ему в лицо и спрошу, кто победил Персов. Вот когда я с презрением посмеюсь над ним, потому что это я, Валтасар, превзошел его, одолел армию, замышлявшую покорить весь мир. Не так ли?» Обратился он к Набилла брату. «Да» не слушается царя без участия ответил Набил, брат. Ну, конечно, обрадовался царь. Слов нет. Навуходоносор тоже сделал немало, э, разрушил Иерусалим. Однако победить Кира куда труднее, чем царя Сидекию. Так или не так. Набил, брат, не ответил, притворившись, будто дремлет. Прислонясь к борту колесницы, он покачивал головой, как во сне. Шлем оттенял его волевое, благородное лицо. Но Билла, брат, был красив. Прямой римский нос, чуть тронутые сединою волосы, густая борода. Две-три морщины на слегка впалых щеках и складки, пересекавшие лоб над переносицей, не портили его. Под распахнутым плащом поблескивала золотая цепь с боевыми регалиями. На руке, сжимавшей ониксовый эфес меча серебрной инкрустации, Circal массивный именной перстень-печатка с родовым гербом. Царь задержал взгляд на перстне. Вид на деле его большой умелец, но Била брат знал толк в вещах. Понимал толк в жизни, но лучшим родовым знаком на Била брата была глубина мысли и чувств. Балтосар перевёл взгляд на лицо Набила брата. Оно было похоже на лицо Зевса, каким его изображают греческие воятели. Вот торжественное наслаждение вытянулся, и это поза вернула ему чувство собственного достоинства, надежду на успех. Всю дорогу он представлялся сам себе в роли победы и славы. Грезы о подвигах, царь забыл даже про дарию, по которой томился ещё несколько часов назад. Его мысли лишь изредка прерывались щёлканием бичей и стуком копыт. Размышление утомило рыцаря, и он с удовольствием предалсасадил в санию своего эскорта. Бешенное вращение колёс и фырканье шестёрти лошадей поднимали настроение Валтасар. По белым странам колесницы скакали всадники и громыхали тяжёлые повозки, защищёнными панцирем стрелками. Почти без передышки мчались они на север. «Сознание того, что Вавилония избавилась, наконец, от его предшественника, царя Набонида, предавала Валтасару решимости, — говорят, Кир, — услал его в Акбатаны». Теперь лишенные орудия своих властолюбивых поползновений, Эссагила обезбрежена. Отныне он, Валтасар, единственный законный царь, единственный сын богов, единственный достойный преемник великого Навуходоносора, единственный непогрешимый судья и верховный военачальник халдеев, единственный, кого боги наделили своей мудростью и волей».